Иван всегда был весёлым и обаятельным человеком. Даже работа следователем не испортила парня. Высокий блондин с зелёными глазами и развитой мускулатурой, он стал предметом мечтаний многих девиц со Дружства Алексеевское, Рижское ВДНХ. Но женился на обычной девушке, которую очень любил и которую не думал изменять. Следователь, дегир, дозорный это только начало длинного списка его профессий. Талантливый парень был на расхвате в силовых структурах. Даже инцидент трёхлетней давности несильный испортил его репутацию. Трибунал установил, что в смерти напарника он не виновен. Тем не менее, Иван испытывал нет, не нет ни чувства вины, а что-то вроде сожаления, ведь лейтенант был его другом. Тогда на посту Андрея озвучил молодому сержанту свой план. Он и его диверсионная группа Хотели подорвать некоторые тоннели и трубы, чтобы затопить целую ветку метро. Летенант объяснил идею теракта так: "Слишком много нас, да и дерьма хватает, друг. Пусть люди начнут что-то делать, пусть очнутся. В метро хватит места для беженцев". "Думаешь, мы убьём всех?" Андрей тяжело дышал от волнения. Отдышавшись, он продолжил: "Нет, двое наших соберут нормальных людей и уведут их". А остальные поймут, что жизнь не должна стоять на месте. Война движет нас вперёд, понимаешь? Нужен очередной кризис, друг. Иван молчал. Он словно не слышал слов друга. Он вспомнил беременную жену, которую оставил на Алексеевской, и отца своего больного отца, который так желал увидеть внуков. Руки сами потянулись к автомату. Выстрел прозвучал неестественно тихо. Парень ничего не почувствовал. Все происходило, как во сне. По прошествии некоторого времени 27-летний Иван стал воспринимать произошедшее с ним на блокпосту как сон. Ему удалось убедить себя, что Андрея убил предатель, и что он, всеми любимый Иван, отошел на несколько минут и, вернувшись, застал лейтенанта мертвым. Поэтому ничего не мешало молодому мужчине наслаждаться тихой семейной жизнью, и исполнять обязанности дипломата, представляя в полеси интересы содружества, каждый год получая повышение в звании. Но вчера в жизнь Ивана вновь ворвался тот сон. Мужчина возвращался с очередной дипломатической сессии и решил заскочить на Рижскую, где наблюдались некоторые народные волнения. Но к этому моменту станционная жизнь вернулась в обычную колею. Выбрали нового начальника, вывели произвол военных и наказали виновных. И всё хорошо, если бы не ужасная весть. Кто-то раскопал могилу в кладбищенском тупике. Иван, ведомый предчувствием, отправился на кладбище. Позже череда случайностей довела его до заведующего местной больницы, и тогда привычный мир дал слабину. Док утверждал, что виделся с Аждановым, которого давно считали умершим, и передал ему рюкзак, ранее принадлежавший Андрею. Окончательно из состояния душевного равновесия молодого дипломата выбило следующее: неизвестные злоумышленники осквернили могилу Андрея, именно её, не десятки других, а ту самую могилу, где догневали кости пального лейтенанта Иван не сразу соединил всё воедино. Этому предшествовали два часа, проведённые в баре за n-ным числом кружек местного самогона. «Зачем выкапывать кости? Что за изверги?» — думал пьянеющий Иван со слезами на глазах. «Жданов? Он же был участником диверсионной группы. А ведь я был рад, когда по метро пошли слухи о его гибели. Рад!» Думал, никто уже и не вспомнит, никто не решится. Боже, неужели они хотят взорвать метро? Иван встал из-за стола, расстегнул рубашку и причесался. Другие посетители бара наблюдали за ним, пряча ехидные улыбки. Ну-ну, вас же спасаю, подумалось мужчине. Последующие несколько часов пронеслись как пули, летящие в голову диверсанта Андрея. Также безукоризненно быстро И также нечётко и скомкано точно это был сон. На совете глав станций и начальников охраны Иван как можно убедительнее изложил свои опасения, местами сгустив краски и прибавив ложных доказательств. Молодому дипломату быстро поверили. От этого происходящее ещё более стало похоже на сон. Во все части метро были отправлены посланники, которые должны были предупредить всех о возможных терактах. Две роты бойцов Содружества уже готовились к дозорам и проверке всех тупиков, тоннелей и коммуникаций, находящихся вблизи трёх станций Содружества. Сам Иван, по званию бывший капитаном, отобрал себе двух бойцов, с которыми задумал обследовать несколько тупиков родной Рижской. Но немного подумав, одного подчинённого он послал к жене и детям. Парню было лет четырнадцать, и идти с ним в рейд не представлялось Ивану возможным. Сделав серьезное лицо, дипломат вложил в руку парня записку, которую просил передать женщине-жене дипломата Ивана Данилова, которую все знают. На недоумевающий взгляд рядового Иван ответил. «Не подведи. Нужен кто-то быстрый, хорошо? И побудь-ка с ней, с детьми. Сержанта получишь». Иван имел право делать такого рода обещания. Начальство пойдёт на встречу.